Я обратил свой гнев и свое негодование на Флавия, почему он не поставил меня в известность. Сделав уклончивый жест, он сослался на обещание, данное Понтии, если он и нарушил его сегодня, то лишь потому, что дивится странным переменам в отношении Лукана к Понтии. Теперь он притворяется таким ласковым, каким никогда не был, и эта благосклонность пугает моего гала больше, чем вопли и приступы ярости. Я поговорил с Понтией. Едва поняв, о чем идет речь, она побледнела, и ее маленькая рука, отягощенная перстнями и массивными браслетами, легла на мою, отец. «Я тебя умоляю». Не вмешивайся в это. Из объяснений, прерываемых слезами, я понял, что она испытывала по отношению к бедному Титу горестное сострадание, которого он не заслуживал. Она не отрицала, что он бил ее и изменял ей, но на следующий день после самых тяжких оскорблений Лукан всегда возвращался с полными слез глазами, и Понтия безотказно его прощала. Я не мог позволить себе по отношению к дятю подобную снисходительность. Я откровенно подтвердил мое желание разорвать этот брак, на который я не должен был соглашаться. Протесты дочери не могли ничего изменить. Я не думал, что мне будет трудно получить согласие Лукана, хотя развод и лишит его наследства, которое однажды отойдет к Понтии, она будет богатой. Ей будет принадлежать все состояние понтиев, а также имение Валерия Проба и Марка Антония Рустика, которые достались нам, когда Клавдий облачился в пурпур. Поистине такое наследство может ввести в искучение многих. Что же я мог сказать ему? Сколько раз на протяжении своей жизни я задавал себе подобные вопросы, слишком поздно взвешивая прискорбные последствия собственных ошибок и неловких поступков. Я мог отказаться покинуть прекрасный дом Цицилиев, близ Марсового поля, если моя дочь не пойдет вместе со мной. Я должен был настоять, чтобы она позвала женщин упаковать ее одежды и драгоценности, и тут же последовала за мной. Я намеревался, не допуская пререканий, набросить ей на плечи плащ и заставить ее уйти вместе со мной, ничего не забрав, не возвращаясь к прошлому и прежде всего не давая никаких объяснений Титу. Но ничего этого я не сделал. Беспомощный и удрученный, я смотрел, как дочь беззвучно рыдает, и слезы смывают румяна с ее щек. Я мог бы описать ее платье, голубое, как небо, в то октябрьское утро, в которое она переоделась, с золототканым рантом. Я вновь вижу гальский браслет, головы дерущихся овнов, который охватывал ее левое запястье. Овнов, ибо под этим знаком понтия, пришла в мир». Я не смог оградить моего последнего ребенка. Я был убежден, что Лукан, узнав, что его разоблачили, не станет защищаться, но я забыл о спокойном высокомерии моего бывшего трибуна и презрении, которое он умел изображать на своем красивом холодном лице. Он выслушал меня, не перебивая, но с насмешливым видом, Когда я закончил, холодная усмешка пробежала по его губам, потом он тяжко вздохнул, словно давая мне понять, как же я ему надоел. Дорогой Кай Понтий, мне трудно взять в толк, в чем ты меня обвиняешь. Что я люблю на Афинский манер? Не будь, Ханджой. Хочешь, чтобы я назвал тебе имена тех, кто разделяет мои наклонности? Нет? Ты прав. Придется зачитывать длинный список римских сенаторов и всадников. Или ты хочешь упрекнуть меня в том, что в порыве страсти, которая охватывала меня по отношению к твоей дочери, моей возлюбленной супруге, мне доводилось вести себя грубо? Это правда, но ведь женщины, которые околачиваются близь наших лагерей, мало расположены к ласкам и нежностям, а именно их я чаще всего посещал до женитьбы и под таким предлогом ты рассчитываешь заставить меня согласиться на развод? Сознаешь ли ты абсурдность своих притязаний? Понимаешь ли ты, в каком мире живешь? Даже если этот несчастный рогоносец Клавдий будет настолько глуп, что поддержит тебя, ты станешь посмешищем всего города».